Глава двадцатая Скоро Пётр остановился. Под сенью плотных широких пальмовых листьев прятался колодец и рядом каменная скамейка. Мириады звёзд мерцали над головами. В бесцветном свете луны лицо Петра выглядело безжизненным, бледным. «Здесь», — сказал он дрожащим голосом, «три дня назад сидел учитель и говорил с нами. Он упал на колени и приник головой к скамейке». Спутники не мешали ему. ворава жадно вдыхал прохладную влажную свежесть, исходившую от колодца. Мельхиор стоял, опершись о тонкий ствол пальмы. Его бронзовое лицо было спокойным, почти суровым. Наконец, перестав плакать, пётр посмотрел на него усталыми глазами, как бы впервые видя. «Ты, наверное, из Египта. На тебе лежит отпечаток древней страны». «Кто я и куда иду» не имеет значения, когда сам Бог согласился принять смерть. Взгляд Петра стал пристальнее. «Ты тоже был его учеником?» «Лучше спроси меня, ощущая ли я теплой свет солнца», — ответил Мельхиор. «Эти тайны не для твоего народа и не для этого времени. Я всегда был и буду иностранцем в Иудее». Он говорил мягко, но тоном, не поощряющим дальнейшее любопытство. Петр все же сказал. «Глядя на твое лицо, невольно вспоминаешь о том, как в ночь рождения Господа В Вифлеем пришли волхвы с Востока поклониться ему. «Ты не один из них?» Мельхиор покачал головой, но Петр не унимался. «Если ты, восточный мудрец, и будешь записывать происшествие этих дней, прошу тебя, пиши правду. Мне кажется, наши книжники и фарисеи извратят события или вообще умолчат о них». «Об этом напишешь ты, пётр уверенно сказал Мельхиор. «И в своем рассказе упомянешь о том, как согрешил». «Я не обучен грамоте», — ответил Петр грустно. «Но если бы я смог писать, неужели я бы умолчал о своей слабости? Я бы честно поведал о ней. Но я темный человек, и даже слова учителя доходили до меня с трудом». Петр с жаром стал просить таинственного спутника. «Прошу тебя, опиши все. Не забудь рассказать и про Иуду, который так любил своего учителя, что предал его». Варава смотрел на Петра во все глаза. «Да, да, Иуда любил Учителя. Все мысли его были обращены к добру. Он мечтал о счастье для всех людей. И он любил Учителя больше, чем все мы. Он верил в Него, как в Бога. Он поклонялся Ему. И невольно предав Его, лишил себя жизни». «Но «Ну как, как это случилось?» Нетерпеливо спросил Варава. Петр тихо продолжал. «Мы вернулись в Иерусалим неделю тому назад. Знаете, как мы вошли в город?» Народ приветствовал Учителя, называя его царем, крича «Ассанна» и устилая его путь цветами и своими одеждами. Но какой-то человек подошел к нам, ученикам Иисуса, и сказал, «Почему вы не остановите это безумие? Разве священники простят Триумф молодому пророку? Они казнят его, как изменника». Иуда весело рассмеялся, «А разве наш Учитель не царь земли и небес? Даже силы ада не могут его одолеть». Тоска в глазах Петра усилилась. «В ту же ночь Иуда пошел домой», — говорил ученик Христа. Он часто восторженно рассказывал о сестре, описывая ее красоту. Он и ее хотел привлечь к стопам учителя, поведать ей о чудесах, которые он совершал, объяснить его божественное учение, рассказать о любви, которую он дарил всем страдающим и угнетенным. Иуда покинул нас с легким сердцем, а вернулся угрюмым и все смотрел на нашего Господа, словно силился разгадать великую глубокую тайну. «Оставалось два дня до той вечери, когда мы должны были есть Пасху с учителем. И тут Иуда поведал мне то, что мучило его». пётр отчаянно со слезами стал бить себя в грудь. «Глупец! Когда я услышал план Иуды, мне он показался верным. Пусть весь мир увидит, что мы не зря следуем за божественным человеком. Желание земной славы для небесного учителя... Любовь к нему побудили Иуду поступить так, как он поступил. Злого умысла не было в его намерениях. Тщеславие, вот что погубило пылкого юношу. Иуда не изменник, верьте мне. «Я слышу твои слова, Пётр и буду их помнить», — успокоил его Мельхиор, и Пётр благодарно на него посмотрел. Иуда не предатель. Он сказал мне тогда, что первосвященники и старейшины взбешены огромным влиянием учителя в народе, и решили его погубить. Надо поскорее предупредить его и вернуться к берегам Галилейского моря, где наш учитель будет в безопасности среди любящих его рыбаков», — предложил я. «Нет», — возразил Иуда торжественно, — «наш учитель не может умереть. Так зачем бежать из Иерусалима? Послушай, что говорит моя сестра юдиф При упоминании этого имени Варава забеспокоился, и Петр, понимающе посмотрел на него. Она, как я узнал от Иуды, встретила брата с такой нежностью, что тронула его до глубины души, — говорил, незадачливый ученик Христа. Без единого упрека, терпеливо и даже с интересом слушала она его рассказ о странствованиях с Иисусом. Потом мягко заметила, что вовсе не сомневается в мессии Назарянина. Но хорошо бы получить от него доказательство, что он — Бог. Иуда с жаром ответил, что учитель не раз доказал это своими чудесами. «Только не в Иерусалиме», — возразила коварная юдифь — «священники и старейшины не верят слухам. И ты, брат, можешь предоставить своему пророку удобный случай явить свою силу здесь, в святом городе, и тем докажешь свою любовь и преданность ему». Заинтригованный Иуда спросил сестру, как может он добиться для Господа всеобщего признания. «Предоставь его закону», — сказала дьяволица. «Предай его священникам» тогда он вынужден будет явить свою божественную силу. Весь Иерусалим, все дети Израиля, признает в нем настоящего Мессию. Все народы земли поклонятся ему. Милый брат, ведь если он действительно сын Бога, он недоступен смерти. Вот, продолжал свой рассказ Петр, что открыл мне Иуда. Его слова показались мне правильными. Зачем нашему Господу скитаться, терпеть бедность, Когда ему могут принадлежать все царства мира, зачем ему странствовать по земле, когда все дворцы мира должны быть распахнуты настежь пред ним? Так думал Иуда, так рассуждал и я. Мы не видели ничего плохого в том, чтобы провозгласить его славу. Слава никогда не дается без подвига, без страдания, сказал Мельхиор уверенно. Божественному духу, принявшему человеческий образ, вы хотели придать мишурное великолепие земной власти. Был ли на земле во все времена такой правитель, который избавил мир хотя бы от частицы его грехов? Какое имя, прославленное людьми, подарило спасение пусть одной единственной душе? Все пророки вашего племени говорили на ветер. Никакие предсказания для вас не авторитетны. Разве твой учитель не предрекал свои участи? Поверил ли ты ему? Петр смущенно опустил голову. Да, он говорил но я возражал, что этого не может и не должно случиться. Тогда он сказал, гневаясь, «Отойди от меня, сатана, ты думаешь не о Божьем, а о человеческом». Мельхиор отошел от дерева, на которое опирался все время и, подойдя к Петру, положил руку на его плечо. «И ты, слабая душа», — сказал он соболезнующе, «не мог понять того, что Божие? Ты не оторвал своих мыслей от земного и ничтожного, от глупого тщеславия». «Мне жаль тебя, ибо привязанность твоей души к вещам земным будет тебе мешать и испортит твою миссию». Петр посмотрел на нового знакомого с удивлением и страхом. «Во имя Бога кто ты?» — спросил он. «Кто дал тебе власть пророчествовать?» Мерхиор ничего не ответил, но Петр возбужденно продолжал. «Я и сам понимаю, что я человек грешный. Я подвержен искушениям и многим, Учитель знал это и еще вчера сказал мне. Такими как ты, сатана засевает свое поле. Но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. И она не оскудеет, заверил Мельхиор. Все здание, построенное тобой, будет держаться только верой. Но твоя трусость и твои сомнения тоже останутся. Семя лжи, брошенное тобой, даст урожай неправды. Одно твое отрицание, пётр будет причиной многих других отрицаний. При этих словах Мельхиора Петр вытянул руки, как бы отталкивая судьбу. Он дорожал всем телом. «Ты наполняешь мою душу ужасом», — шептал он. «Что мне до тех, кто будет после меня? Хотя, наверное, когда станут вспоминать эти дни, то и мой грех будет назван и проклят вовеки. Но кто может воздвигнуть здание на лжи, как ты утверждаешь? Пророчество не незнакомец, если хочешь. Но только не здесь, где еще недавно был учитель». Мне кажется, что он слышит нас, даже в воздухе ощущается его присутствие. Петр окинул местность робким взглядом, потом встал и быстро пошел вперед. Двое последовали за ним. Все шли по дорожке, освещенной луной. «Как же этот человек мог отречься от учителя?» — думал Варава. «Я, великий грешник, видел его недолго, а отдал бы свою жизнь за него с радостью, если бы это только было возможно». Вдруг Петр остановился. Воспоминания опять нахлынули, и он начал говорить. Когда Иуда передал мне слова сестры, он предполагал, что если выполнить этот план, новый свет проникнет в нашу жизнь, мир станет раем, все люди будут братьями. Божественная любовь объединит их, ведь Бог явится им. Но мне было страшно. Видя это, Иуда уговорил меня пойти к Юдифе. «Послушай, что скажет она, и ты убедишься в ее правоте», — сказал он мне. Петр в гневе взмахнул руками. «Лучше бы я никогда ее не видел!» — закричал он. В какой прекрасный образ облегся демон! Она казалась ангелом добра и света. Ее красота, ее обаяние, убедительность ее рассуждений уничтожили мои сомнения. Она стояла в саду, вся в белом, воплощение кротости и смирения, и говорила так верно, так справедливо. «Я нисколько не сомневаюсь, что он Бог» но правители города считают его изменником и богохульником и вы любящие его должны заставить его открыться если он лжемессия то вы разоблачите обманщика если он бог то мы все поклонимся ему юдиф права сказал я наш учитель бог и он это докажет он господин неба и земли и никто не может сделать ему ничего плохого юдиф ушла от нас улыбаясь Пётр поднял к небу тоскующие глаза, и лунный свет окинул его осунувшееся грустное лицо. «Что я мог знать?» — восклицал он. «Бедный невежественный рыбак, бросавший сети в воды Галилейского моря. Вот кто был я, когда этот удивительный человек сказал мне, следуй за мной. Андрей, мой брат, может засвидетельствовать это». Мы были очень бедны и не учены. Чувствовали и понимали только то что Иисусу из Назарета надо повиноваться. Какое-то таинственное влияние исходило от Него. Дом и наши родные не могли удержать нас. Его улыбка, Его взгляд были сильнее. Красотой, величием Царя обладал наш Учитель. Почему же всему миру не узнать об этом? Но я не мог и предположить, куда пошел Иуда, когда встал из-за стола, где мы ужинали с Учителем. Пётр застонал, потом крикнул. «Я проклинаю женщину! Это из-за нее живут грех и смерть, ради нее сотворен ад, и она предала этого святого! Будь она проклята! Пусть будут прокляты все любящие презренную обманчивую красоту!» Мельхиор сочувственно смотрел на то, как неистовствует в своих проклятиях Пётр «Не сотрясай воздух понапрасну. Твои проклятия падут на твою же голову. Из-за того, что всего одна женщина в мире была непорочной, спасен весь мир. Ее нежность, терпение, вечная любовь связывают землю с небесами. Как можешь ты приклинать женщину, когда женщина родила твоего учителя? Будь даже все остальные женщины лживы, но ради той, которую мы называем Матерью Иисуса, женщина-святыня в глазах Всевышнего». Немного помолчав, Мельхиор сказала жестко, «Кроме того, Ты не можешь всю вину сложить на юдив Искариот. Она тоже была орудием. Организатора этого злодеяния надо искать среди священников и правителей, среди тех, кто кажется святыми и праведниками». Варава подхватил взволнованно. «Да, это Каиафа затеял убийство Назарея». Мельхиор подтвердил. «Сын Божий распят никем иным, как служителем Бога». Глава 21. Петр смотрел на Мельхиора с недоумением. «Как же это могло быть? Иуда действительно был у Каиафы, но после того, как у него возник этот план, подсказанный сестрой, ты не знаешь всего», — ответил Мельхиор. «Так же, как не будут знать всего те, кто последует за тобой. Разве ты не слыхал про любовь между мужчиной и женщиной, вернее, про страсть, прикрывающуюся тем же именем?» Именно такое чувство связывает гордого Каиафу и грешный Юдивь. Терпи, Варава, это правда. Сладострастный священник посвятил Юдивь во все свои тайны. По его приказанию она одурачила своего доверчивого брата, хотя у нее была и своя цель — вернуть Иуду в дом к религии предков. Все это Юдивь делала не небескорыстно. За помощь она получила от Каиафы много золота, драгоценных камней и роскошных тканей что многие женщины ценят больше, чем добродетель. Вораву била дрожь. Он понимал, что Мельхиор не лжет, но ему было невыносимо тяжело слушать эти обличения. Петра слова Мельхиора тоже привели в отчаяние. Эта ехидна была лишь исполнительницей заговора, задуманного коварными священниками, прошептал Петр, потом обратился к Мельхиору. Но если ты знал обо всем, то почему не предупредил нас? А какая польза в моих словах? устало произнес Мельхиор. «Вы не верили вашему учителю, как же поверили бы мне?» Разговаривая, они продолжали идти вперед по дорожке, освещенной бледным светом луны. Легкий ветерок пробегал по листве растущего по обочинам кустарника. Сильнее повеяло прохладой, дышать стало легко. «Вот уже Гефсиманский сад», — сказал Мельхиор. «Расскажи нам все про Иуду, прежде чем мы пойдем туда». Петр, озираясь, как бы ожидая внезапного появления кого-то страшного, заговорил чуть слышно. «Я уже говорил, что Иуда был у Каиафы за две ночи до нашей последней встречи с Господом. Первосвященник притворился равнодушным. «Мы не боимся вашего сумасбродного фанатика», — сказал он. «Но если тебя беспокоит совесть, Иуда, что вполне естественно, ведь ты пренебрёг законом и верой своего народа». Мы не откажемся от твоей услуги. Но не думай, что весь Синдрион будет оказывать тебе почести. Многие из священников не захотели бы воспользоваться помощью того, кто оставил религию своих отцов и презрел нашу власть. Другое дело, если ты это сделаешь за деньги. Назови свою плату. Иуда возмутился. Он пришел к сестре и все ей рассказав заявил, я не продам своего учителя даже ради его славы. Юдив подняла его насмех. «Простая ты душа. Этим ты не продаешь его, а просто придаешь законную форму своему поступку. Честь фарисеев не позволяет пользоваться неоплаченной услугой того, кто отвергает их веру. В конце концов, ты можешь истратить эти деньги на бедных. Ты ведь делаешь это ради своего Господа. Ты готовишь путь к его славе, и каким чудом скоро озарится весь мир. Деньги же — пустая формальность». Иуда, убежденный сестрой, возвратился к Каиафе. «Есть законы, которых я не понимаю. Но если так полагается, я спрашиваю, что дадите мне, если я вам предам Иисуса?» Иуде тотчас же выложили 30 серебряных монет. «Если бы он только знал, — сокрушался пётр что эти деньги сыграли на руку Каиафе, теперь тот мог заявить, что Иуда добровольный изменник, а Каиаф никто не подкупал, и потому нельзя обвинить его в жестокости и намерении убить Назарея. Вся мина ложилась на Иуду. Он один должен был выдержать страшную тяжесть этого преступления, которое и привело его в глубину ада. Варава угрюмо следил за рассказом Петра. Мельхиор тоже внимательно слушал, хотя ему все было известно. «Все свершилось быстро», — сказал пётр после печальной паузы. «У входа в сад Гевсимании учителя ждала стража». И когда он вышел из-под густой тени деревьев, Иуда пошел ему навстречу. Бледный от волнения любимый ученик Иисуса воскликнул «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. «Скоро, — думал я, — проявится слава Бога, могущественный и неустрашимый. Он мигом уничтожит своих врагов». Но учитель смиренный молчаливо посмотрел на Иуду, потом тихо сказал, «Целованием ли предаешь сына человеческого?» Иуда в страхе отшатнулся и, схватив меня за плащ, прошептал «Или я согрешил, или учитель нас обманул». А стража стояла, как вкопанная, не смея тронуть его, пока он сам не обратился к ним со словами «Кого ищете?». Смутившись, они ответили «Иисуса Назарея». Учитель посмотрел на них и сказал «Это я». Стражники пошатнулись и пали на землю. И тут я подумал, что час, которого мы ждали, настал. Такое величие, такую силу в ту минуту выражало лицо Господа. Это не было лицо смертного человека. Он опять спросил стражу, «Кого ищете?» «Иисуса Назарея», — был ответ перепуганных, дрожащих воинов. «Возьмите меня, а остальных оставьте». И, посмотрев на своих учеников, он махнул рукой, прощаясь. Войны, видя, что он не сопротивляется, немного ободрились, и, окружив его, повели с собой. Оставшись одни, мы, его ученики, зарыдали. «Он обманул нас!» — кричали мы. «Он не Бог, а человек!» Все разошлись кто куда, а я тайком пошел за учителем и шел до самого дома Каеяфы. Тут от волнения у Петра перехватило дыхание. Он заплакал, но затем, пересилив себя, хрипло пробормотал. «Я от него отрекся!» когда словоохотливые рабы сказали «вот он, его ученик», я сказал, что не знаю этого человека. И в общем я не солгал, ибо я знал Бога, а не человека. Мельхиор проницательно взглянул на Петра. «Ты софист», — сказал он холодно. «Как ловко ты придумываешь извинения для своих грехов. Если ты в самом деле знал Бога, ты не мог бы от Него отречься. но признайся Петр, Ты верил в Иисуса только как в земного царя, который со временем станет владеть Иерусалимом. К этой надежде ты привязался, а о небесном и не помышлял. Обладать вместе с ним миром было твоей мечтой. Но, может быть, ты и твои последователи и будут им обладать. Петр сверкнул глазами. «Ты судишь строго, незнакомец», — сказал он. «Кажется, естественно ждать славы от того, кто славен. Почему бы Богу не провозгласить себя? «Если он властитель мира, почему его власти не быть видимой всеми?» Варрава начал понимать характер этого человека, в котором боролись достоинство и трусость, раскаяние и гордость. «Ему было так легко явить свое величие», — оправдывался Пётр «А он этого не сделал. Его смирение потрясло меня, и я зарыдал не только над собственной слабостью, но и над его нежеланием прославиться перед людьми». Отчаявшийся Иуда бросился к первосвященникам с криком «Я согрешил!» Я предал кровь невинную. Позже я узнал, что он кинул им под ноги те проклятые деньги и устремился прочь. Я встретил его, когда он бежал домой, как сумасшедший. Я пытался остановить его, но он меня оттолкнул. «Пусти! Я должен увидеть сестру. Она меня уговорила совершить предательство, и я прокляну ее, прежде чем умру». «Всю прошлую ночь я бродил вокруг дома искариотов», — рассказывал он дальше. Никто не выходил из него, а сам я не осмелился войти и спросить об Иуде. Я ходил по саду, где мы беседовали с Юдифью, потом ноги сами понесли меня в Гефсиманию. Он там. Он провел много часов в одиночестве. Петр свернул к небольшой рощице. Он сейчас недалеко от того места, где предал учителя. Мы отнесем его домой, и пусть юдиф ждущая его возвращения, радуется. Старые оливковые деревья, раскинув свои толстые ветки, словно преграждали путь любопытным прохожим, но Петр, нагнувшись, прошел под ними, Мельхиор и Варава не отставали. Ветра не было, но густо переплетенные между собой ветки таинственно покачивались, листья перешептывались о недавно увиденном, о мучительных угрызениях страдающей души, об ужасе юного грешника, умершего по своей воле такой же, как это ночью. Глава 22. Иерусалим веселился. В каждом доме светились огни, а из распахнутых дверей и окон доносились звуки музыки. Продолжался праздник Пасхи. Те, кто днем умирал от страха во время землетрясения и затмения солнца, радовались, что все их ужасы позади и грозные явления больше не повторились. Все отдавали дань мужеству Назарея с достоинством принявшего смерть, но никто не спорил, что все-таки следовало казнить его. Он был опасен, он хотел изменить весь мир. Нет, хорошо, что его распяли. Кое-кто глубокомысленно качал головой и вспоминал что-то смутное, бессвязанное про греческих и римских философов, искавших истину и ненавидевших ложь. «Назарянин был из таких», — говорил старый законник, беседуя со знакомым. «Он сродни Сократу, также любившему истину и погибшему из-за неё Но Сократ был стар, а распятый сегодня молод. Смерть же молодых всегда вызывает жалость. Но этот сумасшедший пророк проповедовал вечную жизнь. Избавь нас, небо, от другого мира. Нам и этого достаточно. Даже если бы и существовал иной мир, никто из нас не достоин его. Мы умираем». Таков конец человека, и никто еще не воскресал из мертвых. А Назарянин заявлял, что он воскреснет. Старый книжник усмехнулся. Из всех произнесенных глупостей это самая большая Несомненно, что последователи распятого Назарянина непременно выкрали бы его тело, а потом клялись, что он воскрес. Но Каиафа предпринял все меры, чтобы этого не случилось. «Посмотрим», — задумчиво сказал приятель законника. А во дворце римского правителя Иудеи царила глубокая тишина, установленная по приказу юстиции, обеспокоенной здоровьем супруга, и никто не осмеливался нарушить это повеление. Стражники замерли у входа, как истуканы, слуги ходили неслышными шагами. Только фонтан, устроенный на дворцовой площади, забавлялся струей и, бросая воду в каменный бассейн, словно разговаривал сам с собой. Его промотание молча слушали белые розы, казавшиеся кусочками бледного шелка, прибитого к стене. Вдруг настойчивый голос у ворот разбудил царившее безмолвие. «Мне необходимо видеть Пилата», — сказал почтенного вида иудей начальнику стражи. «Правитель никого не принимает», — ответил тот. «Или ты хочешь, чтобы меня за непослушание распяли, как назарянина? Мое дело касается именно его». «Скажи, что Иосиф Аримофейский просит аудиенции». Офицер ушел в дом и вернулся в сопровождении управителя. «Юстиция примет тебя, если речь идет о человеке из Назарета. Пилат принять не может», — сказал управитель. «Отведи меня скорее к своей хозяйке», — сказал тревожно Иосиф. «Дорога каждая минута». Служитель провел посетителя вкрытый дворик, украшенный множеством цветов и освежаемый струями воды, льющейся из разинутой пасти льва в бассейн желтого мрамора. Оставшись один, Иосиф стал нетерпеливо ходить по узорному каменному полу. «Так ты из тех, кто добивался смерти Христа?» — произнес женский голос. Увидев неслышно появившуюся жену Пилата, советник растерялся. Его смутил пристальный взгляд темных глаз юстиции, обладающей величественной римской красотой. В ней было больше суровости, чем нежности. Наконец он ответил прошу тебя благородная юстиция не перечисляй меня к этим заблуждающимся людям если бы я мог я бы отдал жизнь за иисуса я разделяю его учение хотя я держу это в тайне от соотечественников значит ты признаешь в нем бога сказала юстиция пытливо глядя на посетителя если бог когда-либо спускался на землю то это он значит он жив иосиф Аримафейский смотрел на юстицию недоуменно Он умер, его распяли. Разве Бог смертен? Темные глаза юстиции странно заблестели. Разве смерть может победить Божественный Дух? то уверен, что Он действительно умер? Советник из Аримафеи не знал, что ответить. После некоторого колебания он решился произнести. Насколько об этом может судить человек, жизнь покинула Иисуса, сняв Его с креста, Палачи убедились в этом и даже не стали ломать его кости, что сделали они с телами двух преступников, казненных рядом с ним. Строгое лицо римлянки побледнело. «Но если пророка нет в живых, то какое дело привело тебя сюда?» — сказала она с привычной гордостью, перед которой склонялись все окружающие жену грозного правителя люди. «Я пришел за разрешением похоронить его в моем склепе. Умерев, я могу лежать и в худшем месте, а в эту гробницу хотел бы положить тело того, кто, по моему мнению, Христос, хотя его и распяли. Получив согласие Пилата, я навсегда останусь доложником милосердия Рима». Юстиция невольно улыбнулась, слушая льстивый оборот последней фразы. Потом брови ее сдвинулись, и лицо приняло обычно строгое выражение. «Я бы хотела тебе помочь, но у меня нет власти дать это разрешение, а Пилата мучат кошмары. Но подожди» и она скрылась между мраморными колоннами. Иосиф глубоко вздохнул и, глядя на фонтан, старался понять, почему сердце его бешено застучало и мысли спутались, когда он услышал вопрос то уверен, что он действительно умер?» Так ничего и не решив, он снова увидел юстицию. «Пилат желает тебя видеть», — сказала она. «Но если ты заметишь какие-то странности в его поведении, не обсуждай это ни с кем». Я бы не хотела, чтобы по городу поползли сплетни, что Пилат не в себе. Обещаю не разглашать то, что ты хочешь оставить в тайне», — торжественно обещал Иосиф. Юстиция кивнула и молча пошла в покое Пилата. Аримафейский советник последовал за ней.